Глава 13. В моей голове смятение вперемешку с диким страхом, который сковывает движение. Но я продолжаю идти за Святославом Викторовичем в самую толпу людей, которые отдыхают после тяжелого трудового дня. Тики снова возвращаются, только на этот раз быстро и скопом. Чувствую, как ведет плечо, а на глазах моментально появляются слезы, которые держатся крупными каплями на ресницах. Моргни, они покатятся по щекам горошинами. Святослав подводит меня к столу, который находится в окружении других. Людей так много, что моментально начинает болеть голова, а перед глазами все расплывается. Не сразу понимаю, что причина последнего – слезы, которые уже не сдерживаются, а текут по щекам. Врач смотрит на меня, крепко сжав губы, и помогает сесть на стул с высокой спинкой. Вероятно, в другой бы ситуации я отметила и прекрасный интерьер, и отличное меню, да даже блюдо. Но именно сейчас я была скована цепями. Когда к нам подходит официант, я даже головы не поднимаю, стараясь унять плечо, которое дергается, а еще стараюсь вытереть слезы, которые предательски льются и льются. Когда я в последний раз так горько плакала? На море? Вероятно. Но сейчас в душе так мерзко от самой себя, хоть волком вой. У нас есть чай, мята и мелиса. Я вам его заварю. Доносится голос девушки, а потом случается то, чего я вообще никак не ожидала. Она коснулась меня рукой за то самое плечо. «Я вам покажу, где можно умыться». Поднимаю голову и натыкаюсь на совершенно обыденный взгляд, в котором нет ни жалости, ни злости, ни презрения, скорее понимания. «Спасибо». Киваю и поднимаюсь вслед за девушкой, которая отводит меня к туалету. Захожу внутрь и сразу останавливаюсь у зеркала, где на меня смотрит уставшая и вымотанная женщина непонятного возраста. А ведь я еще очень даже молода. Да у меня вся жизнь впереди, только отражение говорит об обратном. Подойдя к крану, включаю воду и набираю в ладони воду, которой и умываюсь. Плевать на макияж. Я его прямо здесь и сейчас смою жидким мылом. И пусть мне будет хорошо. Пожалуйста. Я ведь так мало прошу. Когда тушь и тени смыты, слышу, как в туалет кто-то заходит. Снова набирая полные ладони воды и умываюсь в который раз. Краем мысли отмечаю, что этот процесс меня успокаивает. Но когда поднимаю голову, то вижу, как рядом со мной стоит врач. «Вообще-то тут женский туалет», — хрипло говорю я. «Вообще-то мне пофиг», — совершенно искренне говорит Святослав Викторович. «Нам чай принесли травяной, а еще вкусный ужин и салат». Пора выходить из своей скорлупки. Тут хорошо. Говорю, смотря в глаза его отражению. Мне так лучше. В ней всем хорошо. Вот только что делать, если она треснет и рассыплется? Задает он философский вопрос. Я здесь, чтобы научить вас жить, мило. Чтобы показать, как существовать в этом мире. Я не справляюсь. Ответила, отведя взгляд. Вот тут я не соглашусь покачал головой Святослав Викторович. Вы уже показали, что можете и хотите. Что касается сегодня, это усталость и стресс. Естественные процессы в организме человека. Они быть могут. Поэтому ничего катастрофического в этом нет. И вы тоже как-то, ну... Справляюсь? Уточнил Святослав. Конечно. Я такой же человек, как и все сидящие тут люди. Просто я понимаю, в какой момент меня может накрыть и стараюсь преуспеть в восстановлении своих сил. А метод для меня? Боюсь, мило, вам он не подойдет. Я выхожу на ринг. Резко поворачиваюсь и смотрю на мужчину придирчиво. Следов нет. Так я и не подставляюсь, улыбается врач. Да и потом есть прекрасная защита и множество правил, в которых говорится, что по лицу бить нельзя. А по остальным частям тела? Уточняю и иду за мужчиной к выходу. «Да какая же драка без этого?» Вовсю смеется. Когда выхожу из туалета, то останавливаюсь и глубоко вдыхаю. «Я с вами», — говорит Святослав Викторович. «Да уж», — киваю, криво улыбаясь. «После такого откровения мне действительно бояться нечего». «Вот-вот». Садясь за стол, я стараюсь смотреть исключительно только на Святослава, но через некоторое время замечаю, что всем на меня по большому счету плевать. За каждым столиком идет своя беседа. Кто-то вообще сидит, уткнувшись носом в экран телефона. А кто-то продолжает работать на ноутбуке, но уже в кафе. Да, был столик с девушками, которые больше смотрели на врача. И явно недоумевали, что он тут делает с такой заморашкой, как я. Но в целом там все занимались своими делами и на нас не обращали никакого внимания. Поняв это, я немного успокоилась и перевела взгляд на то, что стояло на столе. Нам действительно заварили прекрасный чай, который ароматно пах и даже словно согревал меня изнутри. Да и блюда оказались неожиданно вкусными, а порции довольно большими. Святослав решил поделиться со мной рассказом о занятиях, которые посещают регулярно. Просто на ринг выходит, когда нет ни моральных сил, ни физических. Всю злость он может вымещать и на груши, но порой полезно от кого-то и получить, чтоб мозги на место стали. «Вы же говорили, что по лицу не бьют». Нахмурилась я, а мужчина загадочно промолчал. Ладно, куда мне до этого? В целом, остаток вечера прошел относительно спокойно. Но когда меня вернули домой, то я уснула сразу же, как только упала на кровать. А ведь хотела и вещи в шкаф сложить, и душ принять. Но, видимо, моих моральных сил ни на что не хватило. Второй выходное я провела дома. Просто отдыхала, даже не читала, не смотрела фильмы. Больше занималась готовкой. Составлением плана на неделю. Потом даже стала убираться, так как делать что-то было нужно, а уборка прекрасно тратит твое личное время. А еще, как бы это ни странно звучало, я смотрела на телефон и ждала. То ли звонка, то ли сообщение, сама не знаю, но ждала от одного конкретного человека. В какой-то момент даже покрутила пальцем у виска и искоса посмотрела на свое отражение в чистейшем зеркале, которое начистили так, что позавидовать можно. Тоже мне придумала непонятно что, да только сердце ныло и ждало. Понедельник начался с того, что я к девяти уехала в санаторий, который мне, ну, очень понравился. До этого была только на первом этаже, в кассе, а сейчас прошла на второй, где располагались процедурные кабинеты. Везде было чисто и аккуратно. На этаже разместили большой аквариум с разными рыбками, мягкие удобные диванчики на которых можно было расположиться с комфортом. Мне даже выдали карту, в которой прописано, куда необходимо идти, а напротив каждой процедуры врач делал пометку и ставил подпись. Сегодня меня отправили на электросон, который располагался в простой комнате, где был приглушен свет. В комнате имелся диванчик у окна и хорошая кровать, на которую меня и уложили. Порадовалась тому, что выбрала сегодня в качестве одежды мягкий велюровый костюм, который не мялся. Вот как чувствовала. Тем временем врач надела мне повязку на голову, в которой крепились какие-то провода. Рядом с кроватью располагался столик, на котором стоял прибор. Все провода и датчики тянулись к нему. Как только врач все подключила, закрыла окно плотной шторой и вдруг произнесла «Приятного сна». «Я вроде выспалась», растерянно произнесла я. Прибор рядом со мной чуть слышно работал. Я же бесцельно стала рассматривать потолок, красивую люстру, и в следующий раз датчики с меня уже снимали. «Как отдохнули?» — спросила та же врач, что буквально недавно выходила из комнаты. Перевела взгляд на часы и обомлела. «Да, пять минут оказались очень уж длинными». «Прекрасно!» — созналась, находясь в шоке. «Вот бы иметь дома такой прибор. При бессоннице он бы помогал». Только, скорее всего, часто им пользоваться нельзя. Потом я попала на массаж, где никакого удовольствия не испытала от слова «совсем». Хотя меня и предупреждали, что будет больно, потому что нужно меня промять. Но не настолько же. И последней процедурой была комната релакса, где я снова отключилась. Выйдя из санатория, поняла, что ни о какой работе речи быть не может. Но куда я пойду со своей вареной головой? Я выспалась, конечно, на сутки вперед, но при этом состояние расслабленности сопровождало меня до дома. Уже в квартире, разместившись на кровати, притянула к себе ноутбук и начала работать. Впервые я что-то делала нехотя, не торопясь. Я бы сказала с чувством, толком и расстановкой. Вот бывает, когда время тянется неимоверно долго. У меня же, что ни день, то летит со скоростью света. В какой момент на календаре оказался четверг, я так и не поняла. Вроде должна была быть среда, но она пронеслась мимо меня. Если сейчас спросить, чем я занималась все эти дни, то с уверенностью скажу, что работала и ездила в санаторий. А вот если расспрашивать более подробно, даже не вспомню. Я сегодня работала в офисе, поэтому сильно удивилась, когда мне на телефон поступил звонок от Полины. «Привет!» – радостно сообщила она. «Привет, привет!» Вот кого я была рада услышать, так это ее. «Где ты пропала у меня? Как ты?» Засыпала вопросами девушка. «В двух словах и не рассказать», усмехнулась. «Тогда нам надо встретиться. Как на это смотришь? Я в твоих краях». «Да, точно же. Мы ведь уехали в одном направлении. Просто были в соседних городах. Конечно, на автобусе я могла бы добраться до подруги, трясясь часа четыре в дороге. Но пока не до этого». Отлично, я готова. Девушка присылает адрес, где будет меня ждать. Поэтому после работы я еду в ресторан, который располагается недалеко от центральной улицы города. Из такси выхожу чуть раньше, потому что мы встали в пробку. Я уже знаю, как пройти быстрее, а не ждать, когда мы преодолеем сложный участок дороги. Вхожу в ресторан с небольшим опозданием и сразу вижу полю. Она все такая же яркая и интересная, Скакивает на ноги, машет мне двумя руками, а я спешу к ней, чтобы крепко-крепко обнять. Когда мы размещаемся за столиком и делаем заказ, я погружаюсь в рассказ девушки о том, как она устроилась, что делает. «Мила», — вдруг говорит она, — «тебе комфортно?» «Да, а что?» — не понимаю я. «Просто тут очень много людей, а мы как на ладони». Я моргаю, потом осматриваюсь и прихожу к выводу, что способ лечения, который выбрал Святослав Викторович, работает. А вот про это я тебе расскажу совсем скоро. Сказала, даже не чувствуя себя в обществе других людей плохо. Мне было все равно. Вот так. Девушка свой рассказ завершает быстро и даже подается вперед, слушая мой рассказ широко раскрытыми глазами. В них все, даже слезы блестят, но я точно знаю, что от радости. Мило! произносит Поля, а потом подскакивает со своего места, огибает стол и крепко меня обнимает. «Задушишь!» – охую я и смеюсь. «Это я так, от радости!» Полина все же вытирает уголки глаз и возвращается на свое место с улыбкой на губах. Дальше мы говорим о многом, даже строим планы на отдых. Совместный отдых, куда пригласим Люду. Конечно, в этот раз будем добираться до места встречи каждой из своего уголка, Но почему-то мне кажется, что на этот раз новогодний курорт встретит нас как никогда хорошо. Решили, что далеко никуда не полетим. Есть масса мест, где бы хотелось побывать, но неосознанно тянемся к морю. И плевать, что там летом лучше. В хорошей компании любой мороз не страшен. Домой я приезжаю очень поздно и сразу же ложусь спать, радуясь тому, что в процедурах будет перерыв. А значит, я смогу подольше поспать. Этим и занимаюсь весь следующий день. Но не наглею, потому что деньги мне нужны. Тем более, когда появились такие грандиозные планы. Долгожданное сообщение от Святослава Викторовича я получаю во второй половине дня. Он предлагает посетить с ним одно интересное место. А я соглашаюсь сразу же. Почему-то даже все равно, куда он меня поведет на этот раз. С ним готовы идти даже на страшные квесты.